составляли 10-12% при постоянном снижении расхода материалов и сырья. Высококачественные изделия комбината, производимые в основном по соглашениям в рамках социалистической экономической интеграции, пользуются большим спросом на мировом рынке. Значительная доля экспорта идет в Советский Союз. В дни работы 10-го съезда СЕПГ Трудящиеся комбината «Карл Цейс Йена» выступили с новой инициативой. За счет сэкономленного сырья и материалов произвести до конца 1981 года продукции в объеме трех с половиной рабочих дней. Эта инициатива получила широкий отклик и на других предприятиях ГДР. Затем члены делегации посетили территорию бывшего гитлеровского концлагеря «Бухенвальд» возложили цветы к памятнику Эрнсту Тельману, а также у мемориального комплекса, воздвигнутого в память о бузниках, погибших от рук фашистских палачей. 16 апреля, в день 95-летия со дня рождения Эрнста Тельмана, делегация КПСС побывала в Мемориальном музее вождя немецкого пролетариата, открытом в канун 10-го съезда СЕПГ в Берлине, Я ознакомилась с выставкой, посвященной его жизни и деятельности. В Берлине же состоялась встреча делегации с руководителями ОКСТ. 26-й съезд КПСС и 10-й съезд СЕПГ, если говорить словами пролетарского поэта, это близнецы-братья. Оба прошли под единым знаменем марксизма-ленинизма и социалистического интернационализма. Если кратко сформулировать впечатления, которые оставили дни напряженной работы в Кремлевском дворце съездов и в Берлинском дворце республики, то можно было бы сказать так. Для обоих съездов были характерная уверенность в завтрашнем дне, атмосфера исторического оптимизма. КПСС и СЕПГ концентрируют свои усилия на двух главных взаимосвязанных направлениях коммунистическом и социалистическом созидании и на упрочине мира. Делегаты 10-го съезда СЕПГ единодушно с большим энтузиазмом поддержали исторические инициативы, которые были выдвинуты на 26-м съезде КПСС как программа мира для 80-х годов. У 26-го съезда КПСС и 10-го съезда СЕПГ была общая великая цель – Сделать все для того, чтобы лучше жилось человеку труда, чтобы мирное небо над планетой никогда больше не омрачали тучи войны. Оба съезда продемонстрировали, что КПСС и СЕПГ, народы Советского Союза и ГДР, едины на вечные времена, и нет такой силы, которая могла бы разрушить это единство. Мы считаем, это, пожалуй, справедливо во всех отношениях, что будущее принадлежит молодому поколению, а если говорить конкретнее, поколению, родившемуся уже после войны. Им, молодым строителям коммунизма в СССР и завершающим построение развитого социалистического общества в ГДР, выпала трудная, но почетнейшая обязанность – довести до конца то, с чего начинали наши отцы и деды, а затем продолжали мы, ровесники октября, и первых советских пятилеток. Построить наш новый мир, содействовать светлому будущему всего человечества. Более 41 миллиона юношей и девушек объединяет сегодня Ленинский комсомол, наша смена, верный помощник партии. Молодые люди, которым сейчас 18-25 лет, завтра образуют костяк нашего общества. И наш опыт, нашу проверенную десятилетиями убежденность в правоте марксизма-ленинизма надо передать молодежи. В этом надежный залог того, что советская молодежь всегда будет высоко нести знамя коммунизма. В рядах Союза свободной немецкой молодежи более двух миллионов юношей и девушек, строящих под руководством СЕПГ новую жизнь в ГДР. Наша молодежь, отмечалась на 10 съезде СФГ, должна обладать готовностью и способностью отстаивать наши идеи с наступательных позиций,